который заговорил с ним во дворе гостиницы. Это было мгновение, взгляд, вспышка. Они исчезли. Но они его узнали, и он их узнал. И лица их запечатлелись в его памяти так прочно, словно были высечены глубоко на камне, и со дня его рождения находились у него перед глазами. Секунду он стоял, как пригвожденный к месту. Потом, выпрыгнув из окна в сад, громко позвал на помощь. Глава тридцать пятая, повествующая о том, как неудачно окончилось приключение Оливера, а также о нелишенном значении разговоре между Гарри Мэйли и Рос. Когда обитатели дома, привлеченные криками, бросились туда, откуда они доносились, Оливер, бледный и потрясенный, указывал на луга за домом и с трудом бормотал «Старик! Старик!» Мистер Джайлз не в силах был уразуметь, что означает этот возглас, но Гарри Мейли, соображавший быстрее и слышавший историю Оливера от своей матери, понял сразу. — В какую сторону он побежал? — спросил он, схватив тяжелую палку, стоявшую в углу. — Туда! — ответил Оливер, указывая, в каком направлении они скрылись. — Я мгновенно потерял их из виду. — Значит, они в канаве, — сказал Гарри, — за мной, и старайтесь держаться рядом. С этими словами он перепрыгнул через живую изгородь и помчался с такой быстротой, что остальным чрезвычайно трудно было не отставать. Джайлс следовал за ним по мере сил, следовал за ним и Оливер, а минуты через две мистер Лосберн, вышедший на прогулку и только что вернувшийся домой, переварился через изгородь и, вскочив на ноги с таким проворством, какого нельзя было от него ожидать, кинулся, сломя голову в том же направлении, и все время оглушительно кричал, желая узнать, что случилось. Всем чались вперед и ни разу не остановились. чтобы отдышаться, пока их предводитель, свернув на указанный Оливером участок поля, не начал тщательно обыскивать канаву и прилегающие кусты, что дало время остальным догнать его, а Оливеру — поведать мистеру Лосберну о тех обстоятельствах, которые привели к столь стремительной погоне. Поиски оказались тщетными. Не видно было даже свежих следов. Теперь все стояли на вершине небольшого холма, откуда на три-четыре мили можно было обозреть окрестные поля. Слева, в ложбине, находилась деревня, но чтобы добраться до нее дорогой, указанной Оливером, людям пришлось бы бежать в обход по открытому месту, и вряд ли они могли скрыться из виду за такое короткое время. С другой стороны, луг был окаймлен густым лесом. Но этого прикрытия они не могли достигнуть по той же причине. Не приснилось ли это тебе, Оливер? – сказал Гарри Мейл. Нет. Право же нет, сэр! – воскликнул Оливер, содрогаясь при одном воспоминании о физиономии старого негодяя. Я слишком ясно его видел. Их обоих я видел так же ясно, как вижу сейчас вас. — А кто был этот второй? — в один голос спросили Гарри и мистер Лосберн. — Тот самый, о котором я вам уже говорил, тот самый, кто вдруг набросился на меня около гостиницы, — ответил Оливер. — Мы встретились с ним взглядом, и я могу поклясться, что это он. — Они побежали в эту сторону? — спросил Гарри. — Ты в этом уверен? — Уверен. — Так же, как и в том, что они стояли у окна, — ответил Оливер, указывая при этих словах на изгородь, отделявшую сад Котеджа от луга. — Вот здесь перепрыгнул высокий человек, а еврей, отбежав на несколько шагов вправо, прошел вон в ту дыру. Пока Оливер говорил, оба джентльмена всматривались в его возбужденное лицо... и, переглянувшись, по-видимому, поверили в точность его рассказа. Тем не менее, нигде не видно было следов людей, поспешно обратившихся в бегство. Трава была высокая, но нигде не примята,